Какой-нибудь профессионал Скорее всего это должен быть летчик Точно, давай тогда зададим Эти сложные вопросы Дяде летчику Давай Ужасно, интересно Все то, неизвестно Ужасно, неизвестно Все то, что интересно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 И в перспективе такие самолеты будут продолжать жить, будут строить. Своя ниша в авиации из-за своей экономичности, наверное, останется.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 اِس سیاٹ رہیے مک پال پال